Часть вторая. Мимоза сенситива. Мимоза чувствительная или стыдливая. Латинское название Мимоза пудица обладает одной необычайной чертой: прячет листья при малейшем прикосновении. Мефистофель. Незадолго до поступления на курсы ещё в Ярославле У дияконовой состоялся любопытный разговор с офицером по фамилии Былеев, с которым она познакомилась во время поездки с сёстрами на пароходе по Волге. 14 августа 1895 года они снова случайно встретились на всенощной в церкви. Вы живёте рассудком и страстью, сказал он. Я заметил, что вы совсем не живёте душевной жизнью, а между тем это необходимо. Не принимайте слово страсть вместо любви. Нет, ведь это можно применять ко многому. В вас сейчас видна одна страсть. Но этой простой мысли Лиза не поняла. Конечно, он подразумевал под этим словом мою живость, вспыльчивость. Он сказал бы вернее страстность. Нет, офицер подразумевал под этим словом совсем другое. Вспыльчивость Лизы, её, как сказали бы сегодня, трудный характер были только верхушкой айсберга. Результатом, а не причиной. В основании лежала именно страсть что-то доказать миру, оставить после себя какое-то высказывание. Поэтому так раздражала её женская болтовня, и особенно, разумеется, все эти разговорчики вокруг её неминуемого замужества. Быть за мужчиной было ниже её достоинства, но ах, если бы она была, как Оденцова, свободной, красивой и сексуально притягательной, Тогда она вела бы себя с позиции силы, но её судьба и природа поставили в слабую позицию. Любой юноша, любая подруга во всяком сопротивлении, навязанном ей условиям жизни, во всяком слишком резко высказанном слове могли подозревать, да и подозревали просто типичные поведения дурнушки. Вот что выводило её из себя, и делала вспыльчивой. Вот что портило её изначально расположенный к людям характер. Вот что заставляло её с отвращением всматриваться в своё отражение в зеркале. Неужели она в самом деле настолько дурна собой, что ни единому её человеческому услову никто не поверит? Все будут думать, что эта девушка хочет, а не может найти себе приличного жениха. Не трудно заметить, почти во всяком разговоре с мужчинами Дьяконова непременно напоминала о своей некрасивой внешности, давая понять, что это обстоятельство ей известно. Она не строит на этот счёт никаких иллюзий, и с этой точки отсчёта можно начинать нормальный человеческий разговор. Не забыла она напомнить об этом и офицеру. Но Балеев, ему было 35 лет, Солидный возраст по тем временам не позволил Лизе воспользоваться этим слабым оружием. Вы хорошенькая, сказал он. Я это говорю без малейшего желания сказать вам комплимент, я это даже слыхал от других лиц. Он настаивал на том, что Лизе нужно научиться жить сердцем, а не умом. Вы живёте только умом, а между тем вы живёте с людьми. Полюбите их. Но я и так люблю людей, я отношусь и стараюсь относиться к ним вообще хорошо. Это вы делаете опять-таки рассудочно. Вы дошли до этого умом, а надо дойти сердцем. Живите сердечной жизнью. Полюбите кого-нибудь. Э, опять за старое. С неудовольствием подумал я, вспоминая его разговор на ту же тему на походе. Стоп. Значит, уже во время первого разговора на походе он говорил с ней на ту же тему. Он ещё ничего о ней не знал, но по одной её внешности понял, что с ней происходит что-то неладное. Во время второго разговора он послужил Лизе неприятную вещь, которая показалась ей даже оскорбительной. Он намекнул ей, что рано или поздно она влюбится в мужчину, будет ли он достоин этого или нет. Значит, вы не могли бы полюбить испорченного человека, не пошли бы за него, вдруг спросил меня Балеев. Я пожала плечами, но он настойчиво требовал ответа. Хм, уж если меня когда-нибудь судьба поставит в такое безвыходное положение, можно сказать, прижмёт к стене, то я выйду не иначе как по самому хладнокровному расчёту. Она опять его не поняла. Он говорил не о жизненной необходимости, а о любви. Ну, а если вы полюбите такого человека, не унимался офицер. Тогда тогда я чуть не расхохоталась до того, показалось мне смешным его предложение. Я и виду никому не покажу. Лучше сама себя изломаю и скорее умру, чем выдам себя, храбро ответила я. Но зачем опытный мужчина терзал бедную девушку этим вопросом? Терзал накануне её дня рождения. 15 августа ей исполнился 21 год, и Лиза наконец вступила в совершеннолетний возраст. О чём она мечтала целых 4 года. Она ведь и на Всенощную пришла помолиться о своей будущей свободной жизни. Она уже отправила в Петербург свои бумаги, и вдруг появляется этот офицер. Как чёрт с таким ненужным, таким оскорбительным советом. Полюби кого-нибудь, полюби пока не поздно, потом раскаешься и будешь локти кусать. Это было даже более жестокое требование, чем требование матери выйти замуж без любви. Какой он вообще имел право добиваться от Лизы ответа, что будет, если в результате она всё-таки влюбится, да ещё и в недостойного её человека. В этот день судьба свела её с Мефистофелем. В отличие от Федобородова архангела Капустина, в кабинете которого Лиза окажется через неделю, и он в один миг благосклонно повернёт её жизнь так, как она об этом мечтала, как безмолвно молила бога. Мефистофель в офицерской форме напророчит ей совсем другую судьбу. Прав в конечном итоге окажется он. Не пройдёт и 6 лет,